В 1904 году состоялась одна из последних встреч двух друзей Чехова и Гиляровского. Они вспоминала Надежда Владимировна, дочь короля репортёров. Последний раз я видела Чехова незадолго перед его отъездом в Баден-Вейлер. Из частых бесед отца с матерью я знала, что здоровье Антона Павловича внушает серьёзную тревогу, что дни его, буквально сочтины. Накануне этого последнего свидания с Чеховым Отец получил записку, в которой Антон Павлович сообщал, что хочет его повидать и собирается завтра зайти. Был тёплый майский день. Часов около 12 раздался звонок. Я открыла дверь и увидела незнакомого человека. Он сказал, что внизу на лестнице какой-то господин в пенсне ожидает кого-нибудь из семьи Гилеровских. Пойдём со мной, Надюша, сказал отец. Это, наверное, Антоша. Но почему он не хочет войти в дом? Мы спустились на площадку под нами. Там на скамейке, тяжело дыша и кашляя, сидел Антон Палыч. Свет из окна слабо освещал это бледное, покрытое испариной лицо, и в полумраке он выглядел очень похудевшим, осунувшимся. Он посмотрел на нас своими ясными глазами, несколько раз кашлянул и кумкает в руках платок. Тихо, точно стесняясь, сказала отцу, что смог зайти только наполовину лестницы, подняться на третий этаж, у него не хватило сил. Отец послал меня за водой. Я быстро принесла стакан и, держа его, молча стояла перед друзьями. Оба не сознавали, что видятся в последний раз, но не хотели и не могли сказать об этом друг другу. Чехов что-то шепнул отцу, и хотя я стояла по стряду, но от волнения ничего не слышала. Антон Павлович вскоре отдышался и, глядя на меня, улыбался. — Не надо, Надюша, — в смущении говорил он, отстраняя протянутый мною стакан воды. — Ничего, обойдется. Все будет хорошо, все устроится. — Мы сейчас придем, — сказал отец, и они ушли. Владимир Алексеевич вернулся через два часа. — Плохо, Антоша, — сообщил он матери. — Едет за границу. Чует сердце. Не вернется он оттуда. И зачем он едет? Чувствовал это и Чехов, попрощаться зашёл. Впрочем, последняя встреча друзей состоялась не здесь, а у Чехова, в Леонтьевском переулке. Владимир Алексеевич писал о ней: "В последний раз я видел Чехова почти накануне его отъезда за границу. Я вернулся с юга, и дома мне сказали, что Антон Павлович очень плох". хотел меня видеть, и что доктора его возят из России. Переодевшись, я тотчас отправился к нему на четвёртый этаж дома Полякова 22 по Леонтьевскому переулку. Только я протянул руку к звонку, как дверь сама на встречу мне отворилась, и вышел доктор Таобе. Вот и хорошо, Владимир Алексеевич, что вы приехали. Антон Палыч вспоминал вас. Обрадуется. Каков он? Слаб. Послезавтра за границу. На шум вышла в прихожую Ольга Леонидовна Книппер, с очень суровым лицом, но при виде меня сразу прояснилась. Я испугалась, думая, чужой кто. Идите, Антоша рад будет вам. Мы тихо прошли к кабинету. Сквозь полуотварённую дверь я увидал Антона Павлыча. Он сидел на турецком диване с ногами. Лицо у него было осунувшееся, восковое, и руки тоже. Услышав шаги, он поднял голову. Один момент и три выражения: суровое, усталое, удивлённое и весёлые глаза. Радостная Антошина улыбка, которую я давно не видел у него. Геляй, милый, садись на диван, и он отодвинул ноги вглубь. Владимир Алексеевич, вы посидите, а я на полчасика вас покину, обратилась ко мне Ольга Леонардовна. Да я его не отпущу. Геляй, какой портвейн у меня? Три бутылки. Я взял в свою руку его похудевшую руку, горячую, сухую. А ну-ка пожми. Помнишь, как тогда? А табакерка твоя где? Вот она. Он взял ее, погладил, как это всегда делал, по крышке, и поднес ее близко к носу. С донечком. Степью пахнет, донник. Ты оттуда? Из-за донни, из табунов. А неуков объезжал? И неуков объезжал, и каймак ел, и цемлу пил, и выморозки. Хорошо, там у нас наши платовские целинные степи. Он задумался. А я вот за границу еду. Да, за границу. Прекрасно, а как вернёшься, в степи тебе повезу в табуны. Ах, степи, степи. Вот ты счастลิвец. Ты там поэзии силы набираешься. Бронзовый весь, не то что мы. Только помни, водку пей до 50 лет. А потом не смей на пиво переходи. Я долго ему рассказывал о табунах, о калмыцком хуруле, о каторжной работе табунщиков зимой, в голодовку до да фшурганы, когда по соткам с коня не слезаешь, чтобы табун головой против ветра держать. А он слушал, слушал, сначала всё крутило ус, а потом рука опустилась, глаза устремились куда-то в даль, задумчивые, радостные. Думаю, степь увидал. Допивай да портвейн, там в шкафу еще две бутылки. Хороший портвейн. Только твоя слевянка да запеканка домашняя лучше. Кланяйся и Мария Ивановна. Да скажи, что приеду обязательно ее на ливке пить. Помнишь тогда Левитан, Николай, опенки в уксусе? И Антон Павлович с блаженной улыбкой закрыл глаза и опустил голову на подушку. Я так, минуту. Не уходи. Пей. И задремал. За всё время нашей беседы он ни разу не кашлянул. Я смотрел на осунувшееся милое лицо, спокойное-спокойное, на неподвижно лежащие жёлтые руки с синими жилками и думал: "Нет, Антоша, не пивать тебе больше сливянки, не видать тебе своих днских степей, целинных, платовских, так прекрасно тобой описанных". Геровский прощался со своим лучшим другом. Антон Палыч был самым почётным гостем у Гилеровских. А после его смерти в их квартире был образован своего рода чеховский музей, Виктор Михайлович Слабанов вспоминал. В гостиной Истолешников находился небольшой уютный диванчик, прозванный чеховым вагончиком. На этом вагончике Антон Павлович любил отдыхать после обеда. В рабочей комнате Гилеровского стояла очень удобная, сделанная по специальному рисунку Чехова Низкое, с большой широкой спинкой кресло. Сидя в нём, Чехов пробегал многочисленные газеты, получаемые в столешниках. Около кресла стояла небольшая неказистая этажерка, на её полки Чехов аккуратно складывал прочитанные газеты, в отличие от хозяина столешников, который оставлял их на полу около кресла. В буфете, среди чайной и столовой посуды, сохранилась чашка, из которой Чехов пил крепкий специально для него завариваемый чай. Хранились также в старинной поделке небольшой хрустальный стаканчик, из которого Чехов охотно потягивал подогретое красное вино, и толстого стекла пивная кружка. Еще не был открыт Чеховский музей ни на Садово-Кудринской, ни в Ялте, а на квартире Гелеровского. Он уже действовал вовсю. В августе 1904 года Геляровский решил показать своей дочери Волгу. Их отъезд был неожиданным, а Владимир Алексеевич просто приехал в Геляевку и сказал: "Собирайся". Наденька с радостью собралась. Неудивительно, эта поездка была подарком за окончание гимназии с золотой медалью. А в эту поездку Наденька вела дневник. И неизвестно, что больше её привлекало: красота природы, города или же колоритный попаша. В каждом городе Вспоминала Гилеровская: "Отец в первую очередь шёл на пристань к крючникам, на проходе пропадал на нижней палубе, знакомясь, и разговаривая с судовыми рабочими. И если на мою шляпу, платье смотрели иногда искоса, то его белый френч и сапоги ничуть не смущали тех, на ком были лапти и онучи, заплатанные и перезаплатанные рубахи и штаны. Открытая доброжелательность звучала в каждой нотке его голоса". Исчезала порывистость и появлялась мягкость, как он говорил, минуты очень хорошего настроения. В общем, с первых же слов его, обращённых к кому-нибудь из крючников и других рабочих, колючие гоньки из их глаз исчезали, и ответ всегда был задушевно искренним, дружески откровенным и тёплым. Это был Рыбинск. В Ярославле же своя культурная программа, и хотя Ломаносов «Стоял в Ярославле сравнительно мало», — вспоминала Гелировская, — «мы все же успели съездить к Сорокинскому заводу. Отец, как только сошли с парохода в Ярославле, сейчас же нанял извозчика, и мы с ветерком промчались к сорокинским владениям. Мне очень хотелось посмотреть побольше и сам город, но у отца было одно желание — попасть на завод, и поэтому он все время торопил извозчика. Наконец приехали». А высокий забор, за которым не видно ни души, только по временам неслось протяжное подвывание собак. Мы прошли вдоль забора, заросшего пыльной лебедой и крапивой, к Волге. Отсюда можно было, повернувшись спиной к реке, увидеть какие-то строения, вернее, их крыши. Смеркалось. Неожиданно что-то загремело, послышалась отчаянная ругань, затем всё смолкло, и снова гнетущая тишина. А за забором, в длинных казармах спят люди, сказал мне отец, и ночь не снимет с них усталости. Странным получился тот подарок: ни спасского монастыря, ни крепостной стены и башен, ни прекрасной набережной, ни театра Волкова, ничего того, что в этом городе осматривали и осматривают ныне многочисленные путешественники. Но Наденька не огорчалась, ведь отец её возил по местам своей боевой славы. А ей, любящей дочери, всё это доставляло удовольствие. В 1904 году началась русско-японская война. Это, конечно, ознаменовалось усилением цензуры. Во времена военных действий гражданские свободы ощутимо урезаются всегда и всюду. Из столицы в Москву прибыл начальник Главного управления по делам печати Зверев и собрал редакторов, чтобы объяснить им, что и как В этой компании был и Владимир Алексеевич в качестве редактора журнала Спорт. Что это вам далась какая-то конституция, кипетил со зверев. Что это, господа, в такое время? Или у вас нет тем? Писали бы о войне, о героических подвигах. Разве это не тема? Например, сегодняшний факт. Сопка с деревом. По выди из кабинета Гилеровский парад у своих коллег свежим экспромтом. Вот вам тема сопка с деревом, а вы всё о конституции. Мы стояли перед Зверевым в ожидании экзекуции. Иж какими стали ярами? Света суд, законы правые. А вот я вам циркулярами поселю в вас мысли здравые. Есть вам тема сопка с деревом, не гу-гу про конституцию. Мы стояли перед Зверевым в ожидании экзекуции. Наш герой Лишний раз подтвердил репутацию смелого, благоура интелликтуала. Война же послужила материалом для очередного журналистского расследования. На сей раз оно касалось гнилых ниток, которые отпускали интенданты на пошив одежды для солдат. Один из журналистов Шибуев так писал об этом: "Отнюдь не Иванов вознесенскими забастовками вызван ниточный кризис в здешнем интенданстве". Чей-то открытие принадлежит неутомимому, вечно юному всемосквичу Гелеровскому. Сейчас я был у него и видел наделавшие такого преполоха в интенданстве инкриминируемые нитки. Видел письма, которые валятся к нему со всех сторон каждый день. Взял даже себе на память пучок ниток, рвущихся как паутина, и несколько красноречивых писем. Этими нитками, гнилыми и никуда не годными, Шиты миллионы солдатских рубах, штанов, халатов. Работы исполняются конторами, взявшими на себя подряды, а конторы от себя сдают работу несчастным женщинам, получающим пятак за шитьё рубахи, пятак за пару штанов, 2 гривны за халат. Нитки конторы заставляют покупать у себя. На пошивке вещей, на нитках, на этом грошовом предмете наживаются чудовищно. Вот это тема, а то совка с деревом. Вообще-то Владимир Алексеевич был знатный балагур, экспромщик и душа компании. Время научило его чувству такта, понял, что веселиться и смешить других не обязательно за счёт унижения и неприятностей других людей. Николай Морозов вспоминал, хорошо знавшие Гелеровского, не представляли его себе без шуток и острот, подобно чуткому сейсмографу. отмечающему малейшие колебания почвы, он отзывался экспромтами на всякие случаи жизни. Всегда бодрый и весёлый, Гельерковский не терпел всяких хлюпиков и унывающих. Он говорил: "Мир существует миллионы лет. Сколько за это время было скуливших, потерявших в присутствии духа, но никому от этого не было легче". У него был свой рецепт долголетия. "Никого и ничего в жизни не бойся и никогда не сердись". Проживёшь 100 лет в обществе, он любил вызывать у всех подъём, вносил бодрое и весёлое настроение. Экспромты и остроты срывались у него с языка то и дело, всегда меткие и остроумные. В хорошей компании, да ещё за стаканом хорошего вина, он исписывал экспромтами скатерти. Сам он и посторонние часто экспромтов его не записывали, и потому, к сожалению, многие из них остались в нетех. часто писал на темы, задаваемые ему, каких только тем ему не предлагали, чтобы испытать его мастерство или поставить в тупик. Вот тема: Урядник и море, слышит он. Немного подумав, он пишет и на эту тему. Синее море волною шумит, у синего моря урядник стоит, и злоба урядника гложет, что шума унять он не может. Высокой поэзией это, конечно же, не назовёшь, но вполне способно поднять тонус заскучавшего застолья. Кстати, стихотворчество настолько захватило Гиляровского, что он ввёл в своём доме такую игру. Домашние гости усаживаются в круг, и кто-нибудь из них произносит четверостишие. Следующий игрок тоже должен произнести четверостишие, но так, чтобы оно начиналось со слова, которым заканчивалось предыдущее. способности к стихосложению от этого естественно не увеличивались, но память безусловно улучшалась.